Сын родился. 3200 Отдам за две пятьсот. Ты видел сон про обезьянок и бегемота? Нет, не видел. Посмотри, классный. Ха! Ты не одолжишь мне простой карандаш? На, возьми. Но это же красный. А что, красный для тебя уже слишком сложно?